Глава 85. Внезапный выигрыш. Вскоре Янь вернулся в Федерацию Солнечной Системы. Честно говоря, сейчас весь Млечный Путь, включая саму Солнечную Систему, недооценивает мощность Федерации Солнечной Системы. Политику можно и не упоминать, но в экономическом плане, несмотря на то, что после эпохи космических открытий она долгое время пребывала в упадке, этот период уже давно прошел. Именно этот период вскормил такие мощные империи как Аслан, Абидан и другие сверхдержавы. Однако в данный момент все их ресурсы, которые они получили в период Смутного Времени, стали подходить к концу, то есть их преимущество уже не представляется таким явным. Стабильная системность – вот новое правило современного мира. Именно опираясь на него, Федерация Солнечной Системы развивалась последние десятилетия, к тому же ее жители никогда не забывали о гордости. И о своем стремлении восстановить свой статус. Поэтому пусть все шло и не так успешно, как хотелось бы. Но Федерация Солнечной системы никогда не останавливала своего развития. В данный же момент ей необходимо найти для себя точку опоры. Конкретнее говоря, в настоящий период времени такие планеты, как Дайдара Титан, несомненно, могут сдвинуть интересы многих стран. И Янь -Сиасу хотел воспользоваться этим, чтобы сорвать куш. Раньше Янсиасу думал лишь о справедливом пути развития отстройки и отстройке планеты Дайдара Титан. Но сейчас он прекрасно понимал, насколько ребеческим был ход его мыслей. Дара, она словно милая девочка, ты ее бережно и искренне воспитываешь, но если ее похитят, что тогда делать? Создание торгового союза необходимо. Создание торгового союза необходимо. Во всяком случае, это может заинтересовать консервативные силы Федерации, и это было именно тем, чего хотел добиться Янсиасо. Все эти годы гордость Федерации Солнечной системы подавляли. Что привело к тому, что они теперь сами недооценивают себя и уничижают. Однако Янсио не упустит шанс все изменить. В республике Лиас Финкс похожими заботами занимались Джаспер и Габриэль действует на территории Кларка. Мощь их Торгового Союза была выражена в названии, которое намекало на все собранные инвестиции планеты Дайдора Титан. Федерация ледных облаков всем удаленно занималась АйЦО. Однако это не значит, что к ним присоединилась и корпорация АйДЖИ. Одного звучащего имени для такого гиганта было слишком мало, IG занималась инвестициями по всему миру, их огромные средства крутились вокруг сразу нескольких звездных систем, так что Дейдаре пока не хватало авторитета для привлечения этой корпорации. Однако для их планов пока хватит и гениальные девушки-финансиста. Являясь ответственным за переговоры в Федерации Солнечной Системы, Янь Сиасу прекрасно понимал, что в своих словах прежде всего нужно будет опираться на фондовый запас. Торговый союз будет постепенно расширяться, и не сможет полагаться лишь на славу Ван Джена и его задушевные отношения с дейдерианцами. Так как Сиасу собрался стать главной действующей силой, ему нужно взять под контроль огромное количество ресурсов. Поначалу все шло весьма гладко, как инвестиционный объект планета Дейдера Титан действительно привлекала внимание людей. К тому же сама модель торгового союза предполагала полную гарантию прибыли, Можно даже сказать, что это была своего рода арена взаимопомощи. Да еще и ОМГ с компанией «Кинг» подали хороший пример. Именно после присоединения к торговому союзу ОМГ многие, что сомневались, решили начать действовать. В тени этой компании стоит член парламента Гибен Вэнь, который очень сильно продвинул их федерацию на мировой арене и в то же самое время является представителем политической мощи, обладающей поддержкой Федерации Ледных Облаков и Республики Леосфинкс. Можно сказать, что после вступления ОМГ политический риск больше не являлся какой-либо преградой. Судя по этому, можно было лишь еще раз убедиться, какими же консервативными являются богачи Солнечной системы. Янси Асу выбрал более 10 компаний и каждую из них тщательно исследовал, чтобы подобрать те компании, которые будут соответствовать требованиям проекта Планета Дейдара Титан. Однако в это благоприятное время, когда договора вот-вот должны были уже подписаться, ситуация резко изменилась. Господин Кан! Мы же уже все обговорили, разве нет? Вы сами сказали, что заинтересованы сделать вложение в Дейдару, так почему же тогда решили настолько внезапно отказаться от моего предложения? Господин Янь, прошу прощения. Произошли определенные изменения в планах. Появилось более приоритетное направление для развития. Надеюсь, в будущем мы сможем еще раз обсудить сотрудничество на Дейдаре, но пока вынужден отказаться. Вот, старый хитрец. Такое ощущение, что все они по-прежнему не против вложить средства в Дейдару. Но не хотят работать именно с ним. Но почему? Разве они не знают, какое он имеет там влияние? Янь Сиасу, пребывая в каком-то шоковом состоянии, повесил трубку. Это была уже пятая компания, которая внезапно отказалась подписывать договор. Янь Сиасу взглянул на лежащий на столе бланки и поставил красный крест на бланке представителя Кана. Он невольно почесал голову, что ж первый блинкомом слегка не заладилось. Но Джаспер и Габриэль вовсю горланят победоносные песни. Если он допустит здесь ошибку, то это будет настоящим позором. Затрещал Скайлинг. Янь Сиасу тут же напрягся. Если ему звонят, чтобы снова дать отворот-поворот, то он разобьет это устройство об стену. Но вопреки ожиданиям, на другой линии появилось незнакомое лицо. «Господин Янь, здравствуйте. Мое имя Бюллер. Я являюсь представителем финансовой группы Звездное небо с Луны». «Добрый день, господин Бюллер». Чем могу служить?» Еле выговорил Янси Асу, остолбенев от неожиданности. В основную сферу влияния ОМГ входила Земля, а также несколько маленьких компаний Федерации Солнечной Системы. А финансовая группа Звездное небо» была очень известна и не только в пределах их системы. К тому же они принадлежали клану Доуэр, который в свою очередь известен как клан Небесных Императоров Главенствующий на Луне. Ха-ха, цель этого бессореманного звонка — «Услышать от господина Яни ключевые детали торгового союза Титан, коммерческие круги нашей планеты в равной степени заинтересованы данным обстоятельством». Этот бюллер оказался весьма инициативным и поспешил пригласить Яни Сиасу встречу, чтобы обсудить данный проект более детально. Политическое положение планеты Дейдара Титан стабилизировалось, поэтому неудивительно, что расчётливый клан Доуэр решил проявить себя. Но, безусловно, повлияли на это также и слова Кёртиса – Как-никак клан не мог просто проигнорировать мнение потенциального преемника на место их будущего главы. Практически сразу после этого с Йенем Сиасу связался также и клан Лес Марса, и теперь ему оставалось только определиться с тем, как ему стоит себя вести с такими людьми. Однако с такими новостями он понял одну очень важную вещь – Ван наконец-то урегулировал свои отношения с Кёртисом и Лисинь. Ну а раз босс подготовил для него все необходимые карты и фишки – Значит, настало время хорошенько поработать. С такими новыми союзниками нет ничего печального в том, что ему отказало несколько маленьких компаний. В скором времени на другом конце земли. Прямо сейчас проходила конференция, на которой среди всех прочих находился отказавший Яню Сиасу председатель Кан. «Господа, вы не пожалеете о сегодняшнем выборе. Пожалуйста, верьте в матч торгового союза Оуди». К тому же мы уже закупили достаточное количество активов на планете Дейдара Титан, так что мы обязательно оставим всех наших конкурентов далеко позади». Горбатый старик с улыбкой на губах стал раскладывать все по полочкам. Перед тем, как война разразилась с небывалой силой, большое количество международных компаний стали продавать свои бизнес-проекты на Дейдаре за бесценок. Им было неважно, кто победит, все равно для них это будет убыточно. Они считали, что даже в случае победы дейдарианцев ничего хорошего у них там уже не будет, Великаны начнут ненавидеть людей. А если Дайдара проиграет, и того хуже. Сменится власть, и все, что они вложат дальше, останется лишь пережитком прошлого. Они избавились от своего сгораемого имущества в надежде уменьшить предполагаемый ущерб. Высшая Академия X. Лиер выключил Скайлинк. Всю эту конференцию он просидел, соблюдая абсолютное молчание. Стоящий рядом толстяк смотрел на него с искренне восхищенным взглядом. Неужели ты озадачен, почему уверенный в том, что планета Дведара Титан нет шансов на успех, я все-таки решился совершить некоторые покупки. Спросил Лиер, усмехнувшись. Второй раунд поединков его огорчил, но всегда есть то, что тебя сможет порадовать. Но, мой босс, очень немянно сообразителен!» Бесстрашно проговорил толстяк. Уровень твоего подхалимства снизился. На лице Лиера изогнулась надменная ухмылка. Среди нас выходцев из Федерации Солнечной Системы положение Ванжена самое нестабильное, и он всегда найдет способ, чтобы люди поиграли с ним в его опасные игры. В действительности тут все просто. На покупку всех этих бизнес-проектов ушло не так уж и много средств, так что в случае проигрыша мы бы просто похоронили их вместе с Ванженом. А так пусть и была ничтожная вероятность, но зная этого парня, мы тоже не остались без выигрыша. Босс, вы гений! Слова Толстяка были пропитаны искренностью, но глубоко внутри он вздыхал от тяжких переживаний. Богачи неконтролируемы, цена которую они готовы заплатить за захоронение кого-то слишком высока. «Но если все эти люди сообщат Яню Сиасу, разве это не будет? Никто из них для этого ничего не знает», – ответил лиер. За это он не беспокоился. То, что действительно его волновало, была сила Ван Джена, которая начала выходить за рамки. «Босс, Ванжан такой сильный! Вдруг мы столкнемся с командой Саламандр в следующих раундах? Что тогда будем делать?» Осторожно спросил Толстяк. Это была проблема, с которой так или иначе когда-нибудь придется столкнуться. Наступил тот день, когда команды Саламандр и династия Королей должны будут встретиться. Но, по правде говоря, сейчас с Саламандрами вообще вряд ли кому-то удастся справиться. После последнего их сражения Кёртис и не вернулись в их ряды. «Почему?» Толстяк просто не находил слов. Если бы они сами не привели их к решению проверить Ванжена, сейчас бы у них еще имелся шанс сыграть на их непокорности. Теперь же эти двое испытывают стыд. А если уж такие люди, как они, чувствуют вину, значит они стали еще более верными союзниками Ван Джена. Толстяк получил новость, что клан Доу и клан Ле приступили к действиям. Очевидно, это было своего рода извинение со стороны Кертиса и Сень. Вашу мать! А у этих богачей извинения очень особенные. Но главное тут совсем другое. Они столько промучились, а в итоге лишь сплотили команду сламандр. Вот только Лофе не осмеливался и слова сказать об этом. Иногда лучше притвориться дураком, да и на самом деле винить Льера здесь было не в чем. Такого рода события похожи на бою до острый меч. В общем, сам не знаешь, где найдешь, где потеряешь.